Дуся. Ну что ж, Яков Палыч потер подбородок. Показывай свою игрушку. Мелькнула мысль отказать, но Яков Палыч не оставил подобной возможности. Он подошел, протянул руку и, щелкнув каблуками, заявил: Прошу, мадамуазель, обстоятельства таковы, что капризы и промедление вредят вам же, а посему. «Снова смею просить о доверии. Вашу руку». «Моя рука, его рука. Прикосновение. Жест почти интимный. В другой раз, наверное, я бы покраснела и смутилась. Теперь же лишь ответила. «Ты всегда такой любезный?» «Только по праздникам. Вообще это Ленчик такие финтифли любит. У него срабатывает». — А я вот старый, наверное, чтоб идиотом выглядеть. — Ну, идиотом выглядеть никогда не поздно. — Господи, я же никогда в жизни не опускалась до столь откровенного хамства. Что вообще со мной происходит и что с этим делать? А Яков Палыч рассмеялся, правда, сомневаюсь, что искренне. — Все-таки покажешь сокровище? — Покажу хотя бы за тем, чтобы загладить недавнюю неловкость. Переступив порог комнаты, я тут же пожалела о своем решении. Надо было не Якова к себе приглашать, а принести Пта в кабинет, но поздно. — Значит, ты тут обитаешь? Яков, оттеснив меня, вошел. — Тут обитаю. Правильно сказано, не живу, а именно обитаю. Поэтому и комнаты похожи на берлогу, Захламленную и ныряшливую. Секретарь с инкрустацией папина последнее приобретение. Веер, расписанный вручную. Столик для игры в ламбер. Софа с грудой подушек, из которых выглядывает плюшевый пес. Я смотрела на свою комнату словно бы впервые и мучительно краснела. — А здесь мило, — заметил Яков. — Во всяком случае симпатичнее, чем внизу. «Какая вежливая ложь!» «Ну и где?» «Толстый пта на туалетном столике в моей спальне. Пта тяжелый, кажется, и вправду отлит из золота. Но этот факт скорее вызывает досаду. Потому что, будь пта, скажем, медный, проблем было бы меньше. А золото — беспокойный металл». «Позвольте», — Яков взял пта и, взвесив, заметил. «Тяжелый. Что, и вправду золотой?» «Да». Он отошел к окну и, отодвинув портьеру, опять стыдно, пыльное же, как старый театральный занавес, поднял пта. Яков разглядывал статуэтку долго, поворачивая то одним, то другим боком, а потом и вовсе вверх ногами перевернул и постучал по нефритовой подставке. Цельно «Цельнолитой», — подсказала я. Во всяком случае, так было указано в экспертизе, где-то рядом с теоретической датой изготовления, развернутым описанием, в котором Пта фигурировал как изображение сидящего человека, предположительно являющегося духом предка, и суммы страховки. Яков поставил Пта на столик и, отступив на шаг, снова принялся разглядывать. Он и вправду миллионы стоит. Слушай, ты не против, если я сяду? Стульчик выдержит. Он вообще настоящий или так? Под старину? Настоящий. Середина 17 века. Франция. Деревянный каркас реставрировался дважды. Обивка чаще, но с сохранением материалов по структуре и качеству, аналогичных тем, что применялись при изготовлении. Про цвет и рисунок молчу. Ты вообще любишь вещи, наверное, потому что людей не любишь, а они тебя. Какая разница? Сеансов психоанализа только не хватало. Никакой, — охотно согласился Яков. Я просто понять пытаюсь, зачем все это? Он очертил полукруг, указывая на все вещи сразу. Китайская ширма, стыдливо прикрывающая тумбу для ночного горшка. Каминная решетка изящной ковки, но без камина. Тяжелая полка с беспорядочным набором фигурок, где оловянный солдатик, одноногий, как и положено по сюжету, стоит рядом с балериной Барби, неуместная пара. Но мне кажется, что они счастливы. Мне очень хочется, чтобы кто-то был счастлив. Дуся, я тебя обидел. Извини, не хотел, но у тебя тут иначе, чем у других. «А ты уже бывал у других?» «Конечно, бывал. Вчера или сегодня?» В по холодной комнате Алы Сергеевны, где все всегда на своих местах, а личных вещей до того мало, что они не способны нарушить порядок. Или в Никиной, где пахнет сигаретным дымом и алкоголем. Или у Топы. Плакаты со щенками и собаками, розовые заколочки, розовая расческа и полупустой шкаф, потому что в доме топа редко бывает. И вот удивительно, все они, кроме Лискин и Ильвы, редко появляются. А Гарик распорядился комнаты выделить. И даже когда Лискин заговорила о том, чтобы приспособить помещение для других целей, Гарик не согласился. Почему так? Ты ведь на самом деле не некрасивая. — задумчиво произнес Яков Павлович. — Ты ведь сама стараешься выглядеть такой. — Уродины? — Нет. Скорее, отличный от них. — Почему? — Не потому ли, что это отличие позволяет тебе оставаться рядом? — Только вопрос — с кем? — С Игорем? Или с этой штукой? Он постучал пальцем по лысой голове пта. А тут вдруг Громов, Взял, да решил продать его с аукциона. — Мотив ищете или уже доказательство? — Сердишься, следовательно, я прав. — Так все-таки, кого из них ты больше любила, только честно? — Я не отвечу на этот вопрос не потому, что не знаю ответа, скорее потому, что, произнесенный вслух, он станет для меня приговором, а я не дура. «Ладно, проехали». Мое молчание Яков Палыч истолковал по-своему. «О другом расскажи. Ты вправду не знала про аукцион?» «Нет», — с чистым сердцем соврала я. «Он не мог его продать. Толстый пта приносил Игорю удачу. А кто собственноручно избавляется от удачи? Тот, кому она не нужна».